Внезапно я заметил, что кит пятится от меня, словно я ударил ее в живот. Вся кровь отхлынула у нее от лица. «Ты... ты... ты лжешь?» — проговорила она так тихо, что я даже не понял, произнесла она эти слова в действительности или мне это только почудилось. «Да, я солгал. Мне пришлось сделать это. Ты сама говорила, что цель оправдывает средства, помнишь?» «Сделай, как я прошу, и мы спасем Питера, спасем твоего отца и всех остальных!» «Ты солгал мне!» «Иначе я не мог! Если бы я этого не сделал, меня бы сейчас здесь не было, и никто, никто не смог бы остановить это безумие!» «Ну давай же, Кит! Ты же знаешь! То, что я предлагаю, — единственно возможный выход!» «Какой выход? О чем ты?» — пробормотала она растерянно. «Выслушай меня, Кит. Успокойся и сосредоточься. Ты должна поехать в Белфаст. Скажи, что у тебя месячные и тебе нужны тампоны или еще что-то. Трахнутый тебе поверит. Возьми машину и отправляйся. В Белфасте свяжись с ФБР или с полицией. Скажи, что они должны появиться здесь после полуночи, когда все будут спать. Тогда не будет ни стрельбы, ничего. Нас арестуют и...» «Тебя не арестуют», — перебила она, — «меня нет, но трахнутый отправится за решетку на всю оставшуюся жизнь. Твой отец, Соня и Джеки получат небольшие сроки и вскоре выйдут на свободу. Это единственно разумный вариант». Потому что в противном случае у вас на совести будет бессмысленное убийство, не говоря уже о том, что вам придется годами скрываться от полиции, но и это еще не самое страшное, потому что трахнутый будет убивать и убивать до тех пор, пока не попадется». «Он как болезнь, которая поражает всех, кто с ним соприкасается. Трахнутый носит в себе бациллы зла, которая способна передаваться другим. Ты должна сделать решительный шаг сейчас, потому что иначе для твоего отца может оказаться слишком поздно. Если Трахнутый убьет Питера, Джерри сочтутся участником и отправят в тюрьму на очень долгий срок, а может случиться и нечто худшее». «Если я поступлю, как ты говоришь, мы все окажемся за решеткой», — негромко возразила Кит. Она удерживала себя в руках последним напряжением воли. Глаза у нее были большие и несчастные, и я видел, что она находится на грани эмоционального срыва. «Как я мог с ней так обойтись? Как мог довести ее до такого состояния?» «Да очень просто. Никакого выбора у меня все равно не было». «Нет». «То есть вы получите сроки, но только за похищение человека», — быстро сказал я. «Я могу присягнуть, что этот план принадлежит трахнутому, и остальные участвовали в нем по принуждению. Им дадут всего несколько лет, Кит, два-три года, и все. Ты мне веришь?» «Верю ли я тебе?» — переспросила она дрогнувшим голосом. «Да, ты должна мне поверить, просто должна, потому что другого выхода нет, и это правильный выход, потому что ты выбираешь жизнь. А жизнь всегда лучше смерти», — горячился я, но Кит никак не могла понять, что я пытаюсь ей втолковать. «Значит, по-настоящему тебя зовут Майкл?» «Да, я родился в Ирландии, но живу в Америке с 92-го». «И ты работаешь в полиции?» «Нет». Я... В общем, это довольно долгая история. Сейчас речь о другом. Открыв тебе правду, я рискую всем, в том числе своей жизнью. Ты ведь понимаешь это, правда? Теперь моя жизнь в твоих руках. Я сам вручил ее тебе, будто пойманную птицу. Ты можешь спасти ее, а можешь задушить. Моя жизнь, как птица в твоих руках. Я не знаю, как быть, Шон. То есть, Майкл, сказала она, все еще колеблясь. «Правда, не знаю. Сделай это для меня, Кит. Ты нужна мне. Я люблю тебя и хотел бы разделить с тобой свою жизнь. Я хочу, чтобы ты была счастлива». Она с горечью рассмеялась и вытерла мокрые от слез щеки тыльной стороной ладони. «Вот как! Только я почему-то не чувствую себя счастливой!» — всхлипнула она. «Я понимаю, милая, понимаю. Сейчас тебе очень больно, но это пройдет. Нужно только немножко потерпеть». «Все будет хорошо, нужно только быть мужественной, смелой, умной. Тебе нельзя переигрывать, нельзя, чтобы они что-то заподозрили». «Что я должна сделать?» — спросила она глухим, монотонным голосом. «Сейчас мы с тобой вернемся в дом, и ты скажешь Соне, что у тебя начались месячные. Потом скажешь Джерри, что тебе нужна машина, чтобы съездить в город. Разговор об этом лучше всего завести часа через два после нашего возвращения» чтобы трахнутый не заподозрил, что идея может исходить от меня. Кит покачнулась. «Это уж слишком. Я не могу. У меня голова раскалывается». «Нет, Кит, нет. Ты отлично справляешься. Просто отлично». Она сделала еще шаг назад так, что бревно, на котором мы только что сидели, оказалось между нами. «Мне нужно подумать», — сказала она совсем другим голосом. «Да, конечно. Думай, сколько нужно!» Я наклонился вперед, чтобы взять ее за руку, но Кит страдальчески сморщилась и отпрянула. «Не прикасайся ко мне!» — прошипела она. «Извини. Мне нужно подумать!» — повторила Кит. «Почему, черт тебя побери, тебе понадобилось говорить мне все это именно сегодня? Этот день мог стать лучшим в моей жизни. Я много лет ждала, когда я смогу сделать это с человеком, которого... В общем, с подходящим человеком. Но ты все испортил. Мне еще никогда не было так плохо. Мне кажется, моя голова вот-вот лопнет. Не спеши, Кит. Думай как следует. Думай. А я еще немного посижу здесь». Кит кивнула и, не оглядываясь, бросилась в лес, а я снова опустился на толстый ствол упавшего дерева. Я ждал минуту, пять, десять минут. Вернется ли она? Неизвестно. И все же я ни о чем не жалел. Это был мой единственный шанс. Я обязан был его использовать. Спустя какое-то время я пересел на землю, привалясь спиной к замшелой коре. Я все еще ждал, а ветер усиливался и становился холоднее. Легкие перистые облака исчезли, лазурно-голубое небо заволокло сероватой дымкой, а на краю его появилась зловещая и синя-черная полоса туч. Это и был тот самый грозовой фронт, который быстро двигался на нас из Канады. В лесу треснул под чьей-то ногой сучок. Звук донесся со стороны озера, и я сразу понял, что он означает. «Проклятие!» «Кажется, мне конец!» Птицы молчали, словно предчувствуя беду. Я поправил брюки, подтянул ремень и опустился за бревном на четвереньки. Снова послышался хруст сломавшейся ветки. Я больше не сомневался. Она им все рассказала. И теперь они пришли, чтобы убить меня, — сучок хрустнул под ногой человека, которого трахнутый послал в обход, чтобы он засел на тропе между озером и мной. Остальные подойдут сзади. Может быть, они даже попытаются выгнать меня на него, как фазана. Они будут двигаться от дома с оружием наготове, выкрикивая проклятия и угрозы, и я, конечно, побегу по тропе, а там, с пистолетом или с дробовиком в руках, уже будет ждать меня он. Скорее всего, это будет Джеки. Из всей компании он самый проворный и легкий на ногу. Итак, Джерри и Трахнутый сзади, Джеки впереди. Кит, конечно, не примет участия в этой загонной охоте. Трахнутый прикажет ей оставаться в доме с Соней, и на этот раз Кит его послушается. В лесу снова было тихо. Это, впрочем, ничего не значило. Я знал, что не ошибся в своих предположениях. «Да, впереди у меня Джеки, позади большие парни, трахнуты и Джерри, которые, по всей видимости, разошлись в стороны градусов на девяносто и приближаются одновременно с двух сторон. Я выбрался из-за упавшего ствола, заполз в кусты и стал вглядываться в пространство между деревьями. Никого». Разумеется, треск, который я слышал, мог иметь вполне невинное происхождение, а вдруг это олень, наступивший на старую валежину, или белка, совершающая головокружительный прыжок с дерева на дерево, или даже нагревшийся за день и лопнувший от тепла сухой сук, но я знал, что это не так. Это был чертов Джеки. Я был уверен в этом не на сто, а на всю тысячу процентов. Скинув кожаную куртку, которую Кит набросила мне на плечи, и, оставшись в грязной черной майке, я как мог пополз вниз к тропе, стараясь испачкаться посильнее. В моем положении могла пригодиться любая маскировка, даже такая скверная. «Что же ты наделала, Кит? Ты подписала мне смертный приговор, обрекла меня на нечеловеческие муки, но я тебя понимаю. Тебе пришлось выбирать между любовью и долгом, и ты предпочла мне идею, которая кажется тебе благородной и возвышенной. Но Майкла Форсайта так легко не возьмешь». «Несмотря на то, что мое положение выглядело по-настоящему критическим, на моей стороне все же оставались кое-какие преимущества. В лесу царил довольно плотный сумрак, в котором я мог попробовать затеряться. Моих противников больше. Но что они собой представляют? Неопытный пацан, одышливый толстяк и самоуверенный псих. Вот и вся их армия. А я прошел суровую школу выживания» и стал дерьмом, которое не тонет, тараканом, который из любой щели выползет. Это я был той пресловутой песчинкой, которая, однажды попав между шестеренок, в конце концов вывела из строя весь механизм преступной империи темного, и это я отправил его подручных, кого за решетку, а кого еще дальше. Лежа на животе, я по змеиному скользил вниз по усыпанному листьями склону. Главное сейчас — не поднимать голову и не осматриваться, не ползти, скользить. Я огибал корни деревьев, протискивался сквозь кусты ежевики и зарывался в кучи прелых прошлогодних листьев. «Я иду за тобой, Джеки, малыш. Ты здесь самое слабое звено». Лес затих, словно насторожившись, и эта неестественная тишина ясно указывала на опасность. Враги были рядом и продолжали приближаться. Если бы уже наступила ночь, я мог бы спрятаться и переждать опасность, но день еще не кончился, и спасение было только в движении. И я продолжал сползать по склону к тропе, к пруду. «Ах, кит, что же ты натворила?» «На что ты рассчитывала? Что меня поймают? Что я спасусь? Бог тебе, судья!» Я перебрался через обломок скалы и оказался на каменистом участке склона, гораздо более крутом, чем я предполагал. То ли здесь прошел пожар, то ли поработало наводнение, а может, в этом месте когда-то росло дерево, которое ветер вывернул с корнями и сбросил вниз. Но земля здесь была совершенно голой. Ни кустов, ни корней, за которые можно было бы уцепиться. Попав на этот участок, я заскользил все быстрее и быстрее и, наконец, полетел кувырком. Остановился я только в самом низу, на небольшой травянистой лужайке. Падая, я, конечно, наделал шума, Поднявшись на четвереньки, я прислушался. Нигде никого. Теперь я был примерно в сотне футов от бревна, на котором недавно сидел, и где, как без сомнения сказала им Кит, меня следовало искать. Я был один, и был в наручниках, а их было трое, и они были вооружены, и все же я мог попытаться их обмануть». Если я буду двигаться в том же направлении, — прикинул я, — то рано или поздно попаду на дорогу. Может быть, мне повезет, и я сумею тормознуть какую-нибудь машину, но если враги меня не найдут, им придется в срочном порядке покинуть дом в лесу, Сбежать, чтобы скрыться в каком-то другом тайном убежище, которое Джерри вполне мог подготовить на случай таких вот непредвиденных обстоятельств. Они, разумеется, будут деморализованы и растеряны. Им будет совершенно ясно, что теперь они разыскиваемые законом беглецы что Джерри никогда не сможет вернуться к спокойной, обеспеченной жизни в своем роскошном особняке на океанском побережье. Убьют они Питера Блэкуэлла перед тем, как бежать или возьмут его с собой? Поймет ли Джерри, что игра проиграна? Захочет ли он сдаться или будет сражаться до конца? На сопротивление он мог решиться только по очень веским причинам, следовательно, мне ни в коем случае нельзя было попасться им сейчас, я должен оторваться от преследования, скрыться, спастись, и не только ради себя, но и ради этого сопляка Блэкуэлла-младшего, и ради нее, ради всех, если на то пошло, потому что трахнутый был так же опасен для них, как и для меня». Он был человеком без перспективы, обреченным, конченным человеком. Я не сомневался, что он с одинаковой легкостью погубит себя и всех, кто окажется поблизости. По его милости Джерри и компания могут надолго отправиться на казенные харчи, и это в лучшем случае. Среди деревьев, в футах 50 слева от меня, мелькнула белая рубашка. Это был Джерри. Он шел через лес, сжимая в руках тяжелую двустволку, и хотя он отдувался, пыхтел и сопел, вид у него был решительный и грозный, как у крупного медведя. Меня он еще не заметил. Вот он остановился и вытер рукавом вспотевший лоб. Я снова юркнул в подлесок и затаился. Бросив взгляд на солнце, я попытался поточнее сориентироваться. Пруд находится от меня ярдах в ста, но шедшая вдоль его берега тропа почти вся была на виду, и все же мне казалось, если мне удастся до нее добраться, я, пожалуй, сумею вырваться. Нужен только один стремительный рывок. Как только я окажусь на противоположном берегу, мне нужно будет бежать во весь дух, держа курс на вершину ближайшего холма. Перевалив за гребень, я сумею затеряться в соседней долине. Дальше нужно будет идти строго на восток, пока я не выйду к дороге, к какой-нибудь ферме, поселку, хоть куда-нибудь. Тропа, ведущая к пруду, была совсем рядом, но где, черт поберит Джеки? Он должен быть где-то здесь». Я медленно пополз вперед, приготовился. Воздух стал заметно холоднее, поднявшийся внезапно ветер нес с собой дыхание близкого дождя. С минуты на минуту мог начаться ливень, это тоже было мне на руку. Я снова заскользил на животе вниз по склону. В рот набивались листья и прочий мусор. Внезапно я услышал шипение включенной портативной рации. «Ты нашел его следы?» Раздался из ее динамика запыхавшийся голос Трахнутого. «Нет!» — отозвался джейки «Он находился в нескольких шагах от меня на небольшом пригорке. Пока нет!» Привстав на колени, я осторожно выглянул из затерного куста. Вот и он. Рация в левой руке, револьвер в правой. Джеки стоял спиной ко мне, защищаясь от ветра, он втянул голову в плечи и слегка наклонился вперед. Если бы я смог вывести его из игры и завладеть оружием, это уравняло бы чертовы шансы. Джерри не под силу гнаться за мной вверх по холму, следовательно, мы страхнутым сможем побеседовать один на один. То, что нужно». Джеки медленно двигался от меня, направляясь к скальному обнажению на склоне, откуда он мог бы осмотреть окрестности. Почти не вставая с четвереник, я бесшумно последовал за ним. Оставалось шесть футов. Пять. Четыре. Я прыгну на него, прыгну ему на спину и попытаюсь обхватить шею левой рукой. Резкий рывок может сломать ему шею. Я заберу его куртку, рацию, револьвер, выстрелом разобью замок браслетов и спрячусь на другой стороне пруда. Я оторвал руки от земли, сгруппировался, начал выпрямляться. Бам! Оглушительный грохот, страшный удар в плечо. Меня отбросило в воздух, закрутило, я налетел на дерево и сполз по стволу вниз. Судя по ощущению, у меня была сломана по меньшей мере половина ребер. Джеки обернулся, он стоял прямо надо мной, я приземлился у его ног. Протянул было руку, чтобы схватить его за ногу и рвануть на себя, но движение оказалось таким замедленным, что он без труда увернулся. Шок, словно от удара молнии. Ребра. Сломанный нос, легкая контузия, пуля, попавшая мне в плечо, отрикошетила в голову. Раны были не слишком тяжелые, но сейчас они могли меня погубить. «Не двигайся!» — приказал Джеки, наставляя на меня свой крошечный револьверчик 22-го калибра. «Я попал в него!» — завопил где-то позади трахнутый. «Попал, мать его, так! Иди сюда!» — позвал Джеки. Запыхавшись, подбежал трахнутый. Его пистолет еще дымился, а ухмылка была, как всегда, омерзительной. «Он умер?» — спросил Джеки. «Ничего подобного. От этого он не умрет. Не так лишь он? Или как там тебя на самом деле? Я его только ранил, Джек!» «Отличный выстрел!» Ага. И я чертовски рад, что не убил его. Предатель должен умирать медленно. Он еще тысячу раз пожалеет, что моя пуля не угодила в его гнилую башку. «Не только предатель, но и лжец!» — прорычал Джеки. «Пожалуй, нам лучше перейти к делу», — сказал трахнутый, и я с трудом повернулся, чтобы взглянуть на него. Его губы изогнулись в предвкушении, глаза лихорадочно блестели. «Пожалуй». Хотел я сказать, но у меня оказался полный рот крови. Кровь была везде — в носу, во рту, даже, кажется, в ушах. Медленные горячие струйки стекали по подбородку в вырез майки. Руки и ноги словно налились свинцом. Веки отяжелели, глаза закрывались сами собой. Сквозь шум в ушах я с трудом различал голоса. «Ты подстрелил его, трахнутый?» — спросил подоспевший Джерри. «Да». Он мертв? Нет, Джерри, очень даже жив. Что будем делать? В яму его? Конечно. Но сначала его надо допросить. Отнесем его в коптильню к генеральскому сынку. Может быть, включим его в условия нашей сделки?» «Нет, Джеки, мы используем предателя в качестве наглядного примера, чтобы другим было неповадно шпионить за нами. Когда федералы его найдут, им станет ясно, что они совершили серьезную ошибку. Я хочу, чтобы они поняли, и все остальные тоже, что мы не в игрушки играем. Просто оставь меня здесь, трахнутый, ради всего святого. Я скоро умру, обещаю, только оставь меня здесь». «Хочешь, чтобы я оттащил его в коптильню?» «Да! У тебя, кажется, была веревка!» Напуганные выстрелом птицы снова защебетали в листве. Кто-то завязывал на моем бедре грубую веревочную петлю, капли воды брызнули мне в лицо. Это был долгожданный дождь. Частый холодный дождь из Квебека, с Гудзона или с Ньюфаундленда. «Нет, Джек, не так!» «Здесь нужен скользящий узел. дай ко мне». «Я держу. Подними ему ноги, а я накину петлю». «Лучше на шею, а не на ноги». «Сделай, как он говорит. Надень петлю на шею». «Нет, не нужно». Зачем веревка? Просто брось меня здесь, страхнутый, оставь меня в этом лесу, и я умру. Дождь превратится в снег, и никто не найдет меня до марта, когда я оттаю, словно языческое приношение новой весне. А может быть, меня не найдут еще очень долго, пока от меня не останется ничего, кроме скелета, пары ботинок и прекрасно сохранившегося углеволоконного протеза. Смотрите, он шевелится, ползет куда-то, наверное, удрать хочет. Держи крепче веревку. Я ползу? Куда? Все равно куда. На север, под прикрытие грозового фронта, дышащего близкой зимой, за реку Святого Лаврентия, за Оттаву и Капискау. Давай, трахнутый, действуй! «Если я сумею ползти достаточно долго, то рано или поздно окажусь в стране медведей. Между этим местом и Северным полюсом вообще ничего нет. И я мог бы преодолеть это пространство незамеченным, потому что сейчас я тоже невидим». Веревка натянулась, стиснула горло, и я перестал дышать. «Тащить его, что ли?» «Нет, сначала его надо научить послушанию» и на меня градом посыпались удары, жестокие удары трех пар обутых в тяжелые башмаки ног, неистовые, яростные и бессильные удары троих разочарованных и преданных мужчин. По ногам, по ребрам, по голове и в пах я терпел их целую минуту, а потом, без всяких усилий, перенесся в другое место.